Выражение признательности Автор выражает благодарность преподавателям Мельбурнского Королевского технологического института курс писательского редакторского мастерства. Отдельные благодарности Гэлу Маккалуму, Мерси Омиера, ферно Фрейзеру, Патрисии Корнелиус, Крусейдеру Хиллису, Наталье Уоррен и ину Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвоз». Октябрь 2017 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читала Надежда Винокурова.